Глава двадцать первая. Происшествие в стаде. Послание. В воскресенье днем, примерно сутки спустя после того, как Габриэл Оук перестал пасти у стадо, к дому хозяйки фермы прибежали почтенные Джозеф Пургресс, Мэтью Мун и Генери Фрей, в сопровождении полудюжины других работников. — В чем дело? — спросила госпожа, разомкнув алые губы, сжавшиеся от усилия при надевании тугой перчатки. бы встретила своих людей на пороге, поскольку собиралась идти в церковь. «Шестьдесят!» — воскликнул Джозеф Пургресс. «Семьдесят!» — воскликнул Мэтью Мун. «Пятьдесят девять!» — воскликнул муж Сьюзен Тол. «Овец!» — пояснил Генри Фрей. «Сломали ограду!» «И выбрались на клеверный луг!» — подхватил Тол. «Молодой клевер!» — возгласил Мун. «Клевер!» — повторил Пургрес. «Их всех вспучит», — сказал Генри Фрей. «Это уж точно», — подтвердил Джозеф. «Вся они помрут, ежели их не отловить и не вылечить», — пророчествовал Тол. Лицо Пургроса было исчерчено тревожными морщинами. Удвоенное отчаяние избороздило лоб Генри Фрея прямыми и косыми линиями на манер решетки ворот старинного замка. Физиономия Лейбена Тола застыла, губы сделались тонкими». Мэтью Мун стоял, разинув рот, а глаза его бегали без определенной цели. «Да», — кивнул Джозеф, — «вот как было дело. Сижу я дома, ищу в своей Библии послание к ефесянам и говорю себе, «Черт побери, да тут только коринфяне и фессалоникийцы! Вдруг является Генри. Джозеф, — говорит, — овец вспучила!» Для батшибы настал один из тех моментов, когда мысль есть слово, а слово — возглас. К тому же она едва успела обрести хладнокровие после того, как выслушала дерзкие замечания Оука. «Хватит! Замолчите, дурни!» — вскричала она и, бросив молитвенник и зонтик, устремилась туда, куда ей указали. «Прибежать ко мне вместо того, чтобы пойти и сразу же вытащить овец! Безмозглые ваши головы!» В эту минуту глаза батшибы были особенно темны и сверкали особенно ярко. Красота ее принадлежала скорее к демонической, нежели к ангельской школе, и посему она бывала особенно хороша, когда сердилась. Довольно эффектное бархатное платье, с большой скрупулезностью надетое перед зеркалом, усиливало впечатление. Старцы беспорядочную толпу побежали за хозяйкой к леверному лугу. Джозеф Пургресс на полпути упал, да так и остался сидеть, словно одинокая душа, чахнущая в мире, который с каждым днем делается все несносней. Воодушевленные, как всегда присутствием своей хозяйки, работники энергично взялись за дело. Больные животные большей частью лежали, не шевелясь. Их вынесли с клеверного луга на руках, остальных загнали на ближайшее пастбище. Не прошло и пяти минут, как еще несколько животных упали на земь. Сердце батшиба едва не разорвалось, когда она увидела, как курчатся лучшие овечки ее лучшего стада. Их вид воскрешал в памяти строки Мильтонова Люсидаса — «Раздуты животы зловонными парами». У овец изо рта шла пена, дышали они мелко и часто, а тела их ужасающе набухли. «Что же мне делать? Что делать?» — беспомощно воскликнула Батшеба. Овцы такие злосчастные создания, вечно с ними приключается какая-нибудь беда. Года не проходит, чтоб со стадом чего-нибудь не стряслось. «Есть только одно средство их спасти», — сказал Тол. «Какое? Говори скорее». «Им нужно проткнуть бока специальной штуковиной». «Ты можешь это сделать? Или мне самой?» «Нет, мэм, мы с вами не сумеем. Тут надо бы точно знать, куда колоть». «Воткнешь иглу малость правее или левее, животина окаляет, обыкновенно даже пастухи этому делу не обучены». «Значит, товцы пропали», — вздохнула Батшиба, покоряясь судьбе. «Лишь один человек в целой округе может из них ветры выпустить», — сказал Джозеф Пургресс, который только теперь приплелся на пастбище. «Был бы тут, всех бы вылечил». «Кто же он? Пошлите за ним». «Это пастух Оук», — отметил Мэтью. «Умная голова, чего только не умеет!» «Верно!» — согласился Джозеф. «Дельный малый!» — подтвердил Лейбен Тол. «Да как вы смеете произносить при мне его имя?» — гневно выкрикнула Батшиба. «Я же велела вам никогда о нем не упоминать, если желаете у меня работать!» «Ах!» — воскликнула она, просияв. «Должно быть, фермер Болдвуд мне поможет!» «Нет, мэм!» — сказал Мэтью. На днях две из его лучших овец наелись горошку и раздулись вот так же. Мистер Болдвуд спешно отрядил человека, чтобы скакал за Гейблом Оуком, и Гейбл приехал, и овец спас. У фермера Болдвуда нужный инструмент имеется, вроде дудки с острым шипом. «Ага, вроде дудки», — повторил Джозеф. «Дудка она и есть». «Да, такое вот устройство». протянул Генери Фрей, как восточный философ, равнодушный к бегу времени. «Довольно!» — воспламенилась Бадшеба. «Я сыта по горло вашим даканьем и агаканьем. Живо пошлите за кем-нибудь, кто вылечит овец!» Работники испуганно побрели прочь, не имея ни малейшего понятия о том, где и кого им искать. Через минуту они исчезли за воротами, оставив Бадшебу одну среди умирающих животных. «Нет, никогда в жизни я за ним не пошлю!» твердо сказала она. В следующую секунду по телу одной из овец пробежала страшная судорога. Несчастное существо вытянулось и подскочило высоко в воздух, а после этого поразительного прыжка тяжело упало и застыло. Батшеба приблизилась. Овца была мертва. «Что же делать? Что делать?» снова воскликнула фермерша, ломая руки. «Нет, я за ним не пошлю, не пошлю!» Сила выражения решимости подчас превосходит силу самой решимости. К восклицаниям нередко прибегают как к костылям, надеясь подпереть ими слабеющее убеждение, которое, будучи твердым, вовсе не требовало громких фраз. Сказанное Баджибой «нет, никогда» в действительности означало «наверное, придется». Выйдя за ворота, она подняла руку, подзывая своих работников. Лейбентол ее заметил и повернул обратно. «Где теперь Оук?» «По ту сторону долины, в коттедже, который зовется гнездо». «Бери и кобылу и скачи туда. Скажи ему, чтоб немедля возвращался. Что я так велела?» Через две минуты Лейбен уже сидел на пол гнедой кобыли, неоседланный, с поводьями без безудил, и легким галопом поскакал вниз по склону холма. Батшеба и все остальные глядели ему вслед. Ежесекундно уменьшавшаяся фигура двигалась по верховой тропе, миновав сперва шестнадцатиакровый луг, потом овечий выгон, среднее поле, низину и надел Кэппела, а затем, превратившись в едва различимую точку, пересекла реку по мосту и стала подниматься через вешние пастбище и белые ямы. Домик, куда удалился Габриэль, прежде чем окончательно покинуть Уэзербери, казался крошечным светлым пятнышком перед стеной голубых елей на склоне противоположного холма. Батшба ходила из стороны в сторону, а работники вернулись к овцам и стали их растирать, надеясь облегчить муки бедных животных. Однако все старания были напрасны. Хозяйка продолжала ходить. Вот всадник стал спускаться, и звенья томительно длинной цепочки последовали в обратном порядке. Белые ямы, вешнее пастбище, надел Кэппела, низина, среднее поле, овечий выгон, шестнадцатиакровый лук. Батшеба надеялась, что у Лейбана хватило разумения уступить лошадь Габриэлю, а самому вернуться пешком. Наконец, лицо всадника стало различимо. Это был Тол. «Ах, как же ты глуп!» — воскликнула Батшеба и, не увидав нигде пастуха, прибавила. «Илиолк уже уехал!» Лейбан спешился, выглядя скорбно, как Мартон после битвы при Шрузбери. Мартон, персонаж хроники Уильяма Шекспира Генрих IV, часть вторая. приближенный графа Нартумберленда, приносящий ему известие о гибели сына в битве при Шрусбери. Битва при Шрусбери сражение между армией короля Генриха IV и повстанческим войском, возглавляемым Генри Перси по прозвищу Горячая шпора, сыном графа Нартумберленда, состоялась в 1403 году. Ну что же, произнесла батшиба, отказываясь верить в то, что ее устное летро де Каше» не было передано должным образом. «Летра де Каше» — королевский приказ о заточении в тюрьму без суда, в буквальном переводе с французского «Письмо с печатью». «Он говорит, молящим пристало смирение». «Что?» — произнесла молодая фермерша, расширив глаза и забрала в грудь побольше воздуха для гневной тирады. Джозеф Пургрос опасливо попятился. «Пастух говорит, что не придет, пока вы не попросите его учтиво, как подобает женщине, умоляющей об одолжении». «Да как он смеет так мне отвечать? По какому праву? Кто он такой, чтобы ставить мне условия? Неужто я стану просить о помощи того, кто сам недавно был от меня зависим?» Еще одна овца, высоко подскочив, упала замертво. Люди стояли мрачные, высказывая свое суждение одними лишь взглядами. Батша отвернулась. Глаза ее были мокры. Не в силах более скрывать, как ей тяжко сносить последствия собственной гордыни, она горько заплакала, и все работники увидели слезы хозяйки. — Полноте, мисс, к чему убиваться? — сочувственно произнес Уильям Смолбери. — Вы просто возьмите и попросите его помягче. Он придет, это уж как пить дать. Гей был не таковский, чтобы в помощи отказывать. Баджа-Бабу сдала свое горе и осушила глаза. «Ах, как это жестоко с его стороны! Как жестоко!» — пробормотала она. «Он вынуждает меня делать то, чего бы я сама ни за что не сделала. Да, вынуждает. Толх, иди за мной!» После такого проявления чувств, не вполне подобающего главе фермы, Батшеба вернулась в дом в сопровождении Лейбена, следовавшего по ее пятам, и торопливо написала несколько строк под аккомпанемент тихих судорожных всхлипываний, которые обыкновенно возникают после приступа плача, как волны после бури. Послание, хотя писавшая спешила, вышло учтивым. Отстранившись, Батшеба пробежала его глазами и собралась было сложить листок, но в последнюю секунду прибавила. «Не покидайте меня, Габриэль!» Написав эти слова, она слегка покраснела и сжала губы, словно для того, чтобы не позволить себе передумать. Отправив письменное послание, как и предшествовавшее ему устное с Лейбаном Толом, Батшеба стала ждать. После четверти часа, проведенных в тревоге, снова послышался топот лошади. На сей раз Батшеба не нашла в себе сил глядеть на приближающегося всадника. Она оперлась о бюро, на котором писала, и закрыла глаза, как бы желая оградиться и от страха, и от надежды. Надеяться, однако, все-таки было можно. Габриэль не злился. Он сохранил спокойствие, несмотря на то высокомерие, какое источал приказ фермерши. Батша обладала таким тщеславием, что, будь она менее красива, это навлекло бы на нее всеобщее осуждение. Вместе с тем она блистала такой красотой, что, будь ее тщеславие чуть слабее, оно, казалось бы, вполне простительным. Когда конский топот приблизился, Батшеба вышла из дому. Пронесясь между ней и небом, всадник подъехал к овечьему загону и, спешиваясь, поглядел через плечо назад. Это был Габриэль. Настало одно из таких мгновений, когда глаза женщины противоречат ее устам. Устремив на пастуха взор, исполненный благодарности, Батшеба сказала. «О, Габриэль, как вы могли так дурно со мной обойтись?» Сей упрек в промедлении прозвучал столь нежно, что адресат, вероятно, счел его с заменой благодарности за теперешнюю свою готовность помочь. Смущенно пробормотав что-то в ответ, Оук заспешил далее. Батча бы по взгляду поняла, какая из начертанных ею фраз побудила Габриэля вернуться. Когда она, следуя за ним, вновь вошла в оградку загона, он уже хлопотал среди беспомощных раздувшихся тел. Куртка его была сброшена, рукава подкатаны, из кармана извлечен спасительный тракар, маленькая трубка со стилетом внутри. Та ловкость, с какой Габриэль стал применять этот инструмент, сделала бы честь госпитальному хирургу. Отыскав на левом боку овцы нужное место, он прокалывал кожу и рубец, после чего быстро извлекал стилет, а трубку оставлял на месте, и сквозь нее вырывалась струя воздуха, которая погасила бы свечу, если бы таковую поднесли к отверстию. Как известно, облегчение от боли есть само по себе наслаждение, и морды несчастных животных служили тому доказательством. Источником этого утверждения является философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного – Эдмунда Берка – 1729-1797, англо-ирландского политика и публициста, идеолога консерватизма. По данному им определению, наслаждение есть ощущение, сопровождающее исчезновение боли или опасности. Успешно исполнив 49 операций, Оук лишь раз промахнулся, нанес страдающему созданию смертельный удар, вонзив острием мимо метки – Работа совершалась в крайней спешке, каковой требовало состояние стада. Четыре овцы умерли до прибытия пастуха, три выздоровели без прокола. Всего же овец, выбравшихся за ограду и наевшихся ядовитой травы, было пятьдесят семь. Когда Оук, ведомый любовью, окончил свой труд, Батшеба приблизилась и поглядела ему в лицо. — Габриэль, вы останетесь у меня? — спросила она. и, обезоруживающе улыбнувшись, не поспешила плотно сомкнуть губы, ибо вскоре ей предстояло вновь разомкнуть их в улыбке. — Да, — ответил Оук, и она улыбнулась ему опять.